Сигмунд. Свадьба Сигни. В замке короля франков Вельсунга вот уже несколько дней шел небывалый пир. Немало лет прошло с тех пор, как был выстроен этот замок, но еще никогда не видел он под своей крышей столько гостей. Собрались все друзья и родственники старого короля, предводители его дружины даже простые воины. Единственная дочь Вельсунга красавица Сигни. Выходила замуж за короля Гаутланда, Сигейра, и уезжала вместе с мужем за море в его королевство. Как и большинство жилищ тех далеких времен, замок Вельсунга был выстроен вокруг дерева из полинского старого дуба, который Вельсунг в честь жены прозвал дубом Валькирии. Его могучий в шесть обхватов ствол поддерживал все здание, а вершина с далеко раскинувшимися ветвями пышным зеленым куполом подымалась над крышей. Между корнями этого лесного великана на земляном полу замка стояли длинные столы, на которых лежали зажаренные целиком туши оленей, вепрей и ланей, а подли открытые бочки с пенящимся медом и крепкой брагой. Как только содержимое какой-либо бочки подходило к концу, слуги выкатывали ее из зала, а на ее место ставили новую. Хозяева и гости ели, пили, веселились – И только сама новобрачная была задумчива и печальна. Не по своей воле выходила она замуж. Ей не нравился Сиггейр. А за его вкратчивыми и речами она угадывала коварство и скрытую жестокость. Сигни с грустью думала о том, что скоро она навсегда расстанется с родным домом. Расстанется с отцом, братьями. Расстанется со старшим из них, Сигмундом. Сигмунд и Сигни были близнецы. Они вместе родились, вместе выросли. И если Сигни превосходила всех красотой, то Сигмунд не знал себе равных по силе и мужеству. Многие даже предсказывали, что его слава скоро превзойдет славу его знаменитого отца. Сигмунду тоже не нравился Сиггер, но он знал непреклонный характер старого Вельсунга и потому молчал. Уже немало старого меда было выпито. И порядком охмелевшие гости только что затянули своими охрипшими в походах голосами дикую, как вой морского ветра, воинственную песню викингов. Как вдруг, дверь в зал внезапно распахнулась, и на ее пороге появился неизвестный старик. На его голове была потрепанная широкополая шляпа, на плечах висел дырявый синий плащ, а в правой руке он держал огромный блестящий меч. У пришельца был всего один глаз – Но этот глаз сверкал таким умом, да и вся наружность старика была так величественна, что все невольно смутились, и никто не осмелился даже приветствовать нового гостя обычным добро пожаловать. Не обращая на это внимания, старик медленно и важно вошел в зал. Прошел между рядами гостей и, подойдя к дубу валькирий, с такой силой воткнул в него меч, что он по рукоятку ушел в ствол. «Я оставляю здесь этот меч», Произнес он и его слова громко прозвучали в наступившей тишине. «В дар тому, кто сумеет его вытащить! И знаете, что лучшего меча никто из смертных еще не держал в своих руках!» Сказав это, незнакомец повернулся и, не оглядываясь, вышел из зала. Слуги Вельсунга кинулись вслед за ним, но таинственный гость уже исчез, и никто не видел, откуда он пришел и куда скрылся. Едва опомнившись от изумления, все, кто был в зале, вскочили со своих мест и окружили дуб валькири, в стволе которого тускло поблескивала золоченая рукоятка меча. Младший сын Вельсунга уже было протянул к ней руку, но отец остановил его и, обращаясь к Сигейру, сказал «Ты мой гость, дорогой зять! Попытайся же первым вытащить этот меч!» Сигейр! Покраснел от радости. Он был молод и силен и надеялся без труда завладеть подарком незнакомства. «Если старик смог его воткнуть, то уж я, конечно, сумею его вытащить», — подумал он. Однако надежды короля Гаутланда были напрасны. И хотя он тянул с такой силой, что на лбу у него выступили крупные капли пота, меч не сдвинулся ни на волосок. «Нет, видно, не рука простого смертного всадила сюда этот меч». «Не руке простого смертного его и вытащить!» Сердито проворчал он, садясь на свое место. Сигейра сменил старый Вельсунг, а того сыновья и гости. Каждому хотелось испытать свою силу и получить чудесное оружие. Один за другим подходили они к дубу, и один за другим смущенно отходили прочь. Меч словно прирос к стволу и не двигался с места». Лишь один Сигмунд молчаливо стоял в стороне. Старый Вельсунг, заметив это, подошел к нему. «Разве тебе не хочется завладеть таким прекрасным мечом? Или ты не доверяешь своим силам?» – просил он. «Нет, я просто не хотел мешать другим», – коротко ответил Сигмунд. Он подошел к дубу и, схватив одной рукой рукоятку меча, выдернул его из ствола так легко, будто вынимал из ножен. Все невольно вскрикнули, восхищенные исполинской силой молодого Вельсунга. Не меньше восторгов вызвал и сам меч. Он был действительно великолепен. Испытывая его, Сигмунд вырвал у себя волосок и бросил на лезвие. Едва коснувшись меча, волосок распался на две части. Раздались новые крики восторга. «Послушай, Сигмунд!» — сказал Сигейр, который все время с завистью смотрел на меч. «Продай его мне!» «Я дам тебе за него столько же золота, сколько он весит!» «Если бы тебе подобало его носить, — насмешливо отвечал Сигмунд, — ты бы его и вытащил. Теперь же я не продам его за все золото, которое есть в твоем королевстве!» Король Гаотланда вздрогнул от обиды. Но он был достаточно умен, чтобы не дать волю своему гневу, и весело расхохотался, дружески похлопав Сигмунда по плечу. «Ну...» «Так носи его сам!» – воскликнул он. «А мы выпьем за то, чтобы подвиги, которые ты совершишь этим мечом, навеки прославили твое имя!» Казав это, он взял из рук слуги полный рог меду и осушил его одним духом. Остальные последовали его примеру, после чего веселье в зале вспыхнуло с новой силой и продолжалось уже без всякой помехи до самого утра. Однако с первыми же лучами солнца Сиггейр поднялся и, обращаясь к Вельсунгу, сказал. Подол попутный ветер, дорогой тесть, и я хочу воспользоваться им, чтобы сегодня отплыть домой. Позволь же поблагодарить тебя за гостеприимство и радушие». Лицо старого Вельсунга омрачилось. «Ты слишком рано собрался в дорогу», – возразил он. «У нас не в обычае кончать свадебный пир так скоро». «Знаю!» ответил Сигейр. Но я и не собираюсь его окончать Я получил важное известие и должен спешно вернуться домой. Но, если ты со всеми, кто здесь присутствует, через две недели пожалуешь ко мне в Гаутланд, мы продолжим там то, что начали здесь. И поверь, я сумею ответить гостеприимством на гостеприимство. Слова Сигейра вызвали одобрительные крики гостей которые уже заранее радовались предстоящему празднику. «Ну что ж, я принимаю твое предложение», — сказал старый Вёрсунг. «И даю тебе слово, что через две недели буду у тебя в Гаутланде со всеми, кто пожелает мне сопутствовать. А таких, — добавил он, оглядывая зал, — наберется немало». «Чем больше гостей ты привезешь, тем веселее нам будет», — приветливо улыбаясь, ответил Сигейр.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 Сердито взглянув на дочь, отвечал старый Вельсунг. «Как могу я нанести такое оскорбление своему гостю и зятю? Да к тому же такому уважаемому человеку, как Сигейр! Немедленно ступай к нему и не смей подавать даже виду, что он тебе неприятен!» Сигни понурила голову и, не говоря больше ни слова, вышла вслед за Сигейром. А два часа спустя корабли гаутландцев уже покинули землю франков и быстро понеслись по бурным волнам Северного моря. Они увозились и Гейра, и его молодую жену, глаза которой до последней минуты были устремлены на юг, к родным берегам, словно она предчувствовала, что уже никогда больше их не увидит.